Глава 1. Мэт Пайн. Суровая ночка, да? У тебя такой видок, будто ты вместе с нами спал под открытым небом. Мэт вгляделся в шахматную доску, не обращая внимания на чернокожего мужчину, не разбитого жизнью, а теперь сидевшего напротив него за потрёпанным столом в Вашингтон-сквер-парке. Тебе не холодно? Где твоя куртка? "Уймися, рыги", ответил Мэт, махиваясь от вопросов. "Дай мне сосредоточиться". и опять задумался над входом на доске. Сквозь парк пронесся утренний бодрящий ветерок, и парень потер озябшие руки. Для апреля было чересчур холодно. «Да хоть весь день думай!» — хрипло засмеялся Регги. «Мне вообще по барабану!» За два года Мэтт не выиграл у бродяги Бобби Фишера, обитавшего в Вест-Вилледже, ни единой партии. Он никак не мог понять, каким образом этот умнейший человек оказался на улице, но вопросов никогда не задавал. Парень пошёл слоном, взяв пешку на G7. Реги покачал головой с таким видом, будто тот его разочаровал. Я так понимаю, ты только что с тусовки. Ага, в Годдерде. Мэт кивнул головой на Goddard Hall, башню из выбеленного ветрами и дождями кирпича, возвышавшуюся над парком. В Годдерде, значит, с первокурсницами зажигал, ухмыльнулся бродяга. Его познания о нью-йоркском университете были гораздо глубже, чем у большинства студентов. Вполне возможно, в своё время он там и в самом деле учился. Это было довольно странно, потому что окружающие имели обыкновение изливать мёд ту душу, рассказывая истории о своей жизни, посвящая свои тайны и проблемы. Он полагал, к этому располагало его лицо, а может и тот факт, что он предпочитал не столько говорить, сколько слушать и наблюдать. Однако Регги, несмотря на свою непрекращающуюся болтовню, Даже словом не обмолвился, как жил до того, как оказался в этом парке. Раньше Мэт пытался уловить в историях мужчины какие-нибудь подсказки на его прошлое. Тот постоянно держал при себе армейскую сумку цвета хаки и раньше вполне мог служить в армии. Руки и ногти у него всегда были безупречно чистыми, что наводило на мысль о медицине. Уличный жаргон, на котором тот говорил, казался естественным, но иногда в нём проскальзывала фальшь. Он мог быть преступником в бегах, а мог и обыкновенным парнем, переживавшим трудные времена, любившим играть в шахматы и не испытывавшим ни малейшего желания оправдывать свой образ жизни перед каким-то докучливым студентом. "Стало быть, дружище, ты всю ночь отрывался с университетскими девчонками?" снова усмехнулся Регги. "Хотеел бы я знать, что на это скажет твоя рыженькая милашка". "Хороший вопрос. Только эта рыженькая милашка вчера провала с ним. Именно из-за этого Мэтт так надрался в Пёпл Хейз, а позже продолжил в Годдерде и порезвился на втором этаже с Диной или Даной. В итоге в 7:00 утра он оказался в парке с взлохмаченной шевелюрой, лишённый возможности вернуться в кампус. Электронный пропуск, ключ от комнаты и телефон остались в кармане потерявшейся куртки. Реги пошёл лодкой на G8 и улыбнулся желтозубой самодовольной улыбкой. Знаешь, меня начинает удивлять, как тебя вообще зачислили в это замечательное заведение. С этими словами он бросил взгляд на здание приёмного отделения, над которым развевался пурпурный флаг Нью-Йоркского университета. "Ну вот ты уже говоришь как мой отец". Мэт передвинул свою ладью на Е1, поднял взгляд на рыги и добавил: "Шах". Тот пошёл королём на D8, но было уже поздно. Ферзь на G3. Мат был неизбежен. «Твою мать!» – протянул Регги и окрикнул парня, игравшего за одним из соседних столов. «Хей, Элайджа, ты только посмотри! Этот Аффлек меня обыграл!» Регги всегда называл Мэтта «Беном Аффлеком», подразумевая под этим «белого парня». «Бойся спокойных!» – тоном проповедника добавил Регги, цитируя неизвестный Мэтту-источник. «Пока другие говорят, они наблюдают». А когда остальные наконец дают себе отдых, наносят удар. Бродяга бросил на стол смятую купюру. Я не возьму с тебя денег. Мэт встал, хрустнув позвоночником. И ещё чего? Реги подтолкнул купюру к парню. Ты изучаешь кинематограф, и они тебе точно пригодятся. Из его горла вырвался очередной смешок. Мэт без всякой охоты взял банкноту и посмотрел на проплывавшие по небу тёмные тучи. Ему нравился запах надвигавшегося дождя. Тогда давай я хотя бы принесу тебе завтрак из столовой. У меня на карте осталось пара неиспользованных. Не, а в прошлый раз там этому не очень-то обрадовались. Регги был прав. За время обучения на привилегированном факультете Нью-Йоркского университета Мэтт понял, что либерализм владельцев роскошных лимузинов имеет свои пределы. Большинство сокурсников считали его чем-то вроде диковинки. выходцем из среднего запада, далёким от всякой политики. Допошли да они все. Парень махнул рукой, приглашая Реги пойти с ним, но услышал со спиной знакомый голос. А вот ты где? Мы тебя уже обыскались. Обернувшись, Мэт увидел куратора общежития. С какой-то стати ему вздумалось его искать? Обычно Филипп появлялся только когда кто-то слишком громко включал музыку или в коридорах пахло травкой. В кампусе федеральные агенты Заявил Филипп с явной озабоченностью в голосе. Хотят с тобой поговорить. Агенты? Да, в 6 часов к нам заявились из ФСБР. Сказали, ты не отвечаешь на звонки. Что им от меня надо? Скорее всего, дело в его старшем брате. После того долбаного документального фильма всё так или иначе было связано с Денни. Не знаю, но если за пределами кампуса ты занимаешься чем-то незаконным, я не расслабься, приятель. Ничем я не Мыт немного помолчал, глубоко вздохнул и добавил: "Спасибо, что сообщил. Пойду, узнаю, чего они хотят". Филип недовольно вздохнул и удалился. "Встрял в неприятности?" уточнил Регги. "Думаю, лучше сразу пойти и всё выяснить. Отложим завтрак до другого раза". Мужчина кивнул. "Знаешь, Афлик, будь там осторожнее. Когда в 6:00 утра к тебе стучат федералы, Ничего хорошего не жди. Полчаса спустя Мэт сидел на своей небольшой кровати в кампусе. Комната вокруг него вращалась и никак не могла остановиться. Главный агент ФБР, имя которого он не запомнил, постоянно говорила, но её слова сливались в непонятную мешанину. Когда Мэт ничего не ответил, она присела перед ним на корточки с явно озабоченным лицом. Её напарник, худощавый тип в тёмном костюме, Ботался где-то позади неё, переминаясь с ноги на ногу. "Я поговорила с деканом", сказала она. "Они вызвали психолога. Насчёт учёбы тоже можете не волноваться". Мэт попытался встать, но колени подогнулись, а к голове прихлынула кровь. "Все они?" спросил парень. Хотя женщина повторила свой рассказ уже дважды, он всё равно не мог поверить. "Я очень сожалею. Мама, папа, Мегги". Томи. Он опять встал, что-то пробормотал и проковылял в туалет. Упав на колени, он изверг в унитаз содержимое желудка, да так и застыл в обнимку с грязным фаянсом, напрочь потеряв счёт времени. В какой-то момент в дверь тихо постучали. Через минуту выйду, выдавил он из себя, ухватился за раковину и кое-как поднялся на ноги. Включив кран, Мэт брызнул в лицо водой и посмотрел на своё отражение в зеркале. Выглядел он ничуть не лучше, чем чувствовал себя. Вернувшись в комнату, парень увидел, что женщина-агент осталась одна, а её напарник куда-то исчез. Как такое вообще могло случиться? Он не узнал собственный голос, далёкий и хриплый. Они считают это нелепый несчастный случай, утечка газа. Именно это мы и пытаемся окончательно прояснить. Задействовано не только ФБР, но и Госдеп в контакте с мексиканскими властями. «Я понимаю, время для вас сейчас совсем не подходящее, но вынуждено задать несколько вопросов». Мэтт опять сел и кивнул, приглашая ее продолжать. «Насколько мы понимаем, они поехали туда в отпуск». «Ага, на весенние каникулы моих сестренки и братишки». Эти слова застряли у него в горле. Решение приняли в самую последнюю минуту. У меня на тот момент каникул не было, и я не смог. Конец фразы повис в воздухе. «Когда вы в последний раз выходили с ними на связь?» Мэтт задумался. Мама прислала сообщение из аэропорта в день их вылета, а пару дней назад Мэгги. В груди больно кольнуло чувство вины. Сообщение от сестры он даже не прочел, не говоря уже о том, чтобы на него ответить. «А отец?» Парень покачал головой, чувствуя, как у него цепенеет все тело. После ссоры из-за рождественских каникул они больше не разговаривали. У него защемило сердце. Последним, что сказал ему Мэт, было, чтобы восстановить хронологию и во всём разобраться, нам очень важно увидеть эти сообщения. Вы не против? Да, конечно. Только телефон в куртке, которую я ночью где-то оставил. А где именно, вы помните? Мэт видел, что она, несмотря на всё своё сочувствие, начинает терять терпение. Похоже, в баре Он захватил свою скудную кучку одежды, выскользнув из комнаты девушки в кампусе, так что куртка, вероятно, осталась в баре. «Я могу вас туда отвезти?» – кивнула агент. «Не думаю, что они открыты в такую рань». «Как называется это заведение?» «Бар 13 на 13-й Ист-стрит». Женщина вытащила телефон, отошла в другой конец комнаты, посмотрела на окно с потеками дождя и отдала невидимому собеседнику распоряжение. А мне плевать. Отправь прямо сейчас кого-нибудь туда, произнесла она в трубку, возвращаясь обратно к Мэту. Можете поехать со мной в этот бар? спросила она, сделав пару шагов к двери. Парень кивнул, будто пребывая в трансе. Не хотите накинуть куртку или взять зонт? На улице дождь. Он лишь покачал головой и направился вслед за ней к выходу. В коридоре собралась небольшая толпа студентов, вовсю таращившихся на него. По какой причине то ли до них тоже дошли слухи о его семье? То ли они просто решили, что его за что-то арестовали, Мэтс сказать не мог. Женщина, чьё имя он всё никак не мог вспомнить, проложила им путь к лифту. Когда они туда вошли, Мэтс спросил: "Журналисты уже в курсе?" Она бросила на него понимающий взгляд. В прессу сведения просочились, но вашу фамилию пока не упоминали. Решили подождать, пока сообчат близким. Вам ведь известно, что будет, когда они обо всём узнают, правда? Майца отвращением покачал головой. Чёрт этого документалка. И зачем её только показали по Netflixу? Netflix стриминговый сервис для просмотра фильмов и сериалов. 7 марта 2022 года приостановил работу на территории России. Агент кивнула. Когда двери лифта разъехались в стороны, их встретила целая куча репортёров и ослепительный блеск фотовспышек.